Глава 13. Рейд. От погрузчика попахивало. Хотя было видно, что сестра пыталась его очистить от крови и налипших останков сбитых по пути зараженных. В голове тут же родилась идея попросить Дэна поработать с нашей техникой. Парень, он рукастый, может сумеет приварить дополнительную защиту. Но по-хорошему, нужно раздобыть бронированный армейский джип и работать уже с ним. Управлять специальной военной техникой из нас не умеет никто, а вот качественный внедорожник будет очень кстати. Вот только Андрей вряд ли справится с управлением погрузчика, а бросать его не хочется, техника полезная. Ладно, на месте видно будет. По грунтовке СНТ ехали осторожно. Мало ли какая тварь может выскочить из-за поворота. Андрей расположился на подножке и внимательно мониторил пространство. При обнаружении зараженного я притормаживал, и парнишка отрабатывал его из сайги с глушителем. Андрей отменно стрелял даже без оптического прицела. А уж с ним вообще снайперски поражал тварям головы. Пришлось отметить, что гулей стало попадаться значительно больше. Твари отжираются, и это плохо. Но даже на первом уровне трансмутации они действовали достаточно вяло и с нашей экипировкой не представляли серьезной опасности. Отдельной головной болью стал сбор нейритов. Мне приходилось постоянно спускаться на землю и вручную перекачивать их себе. Хоть после синтеза нейрорецепторов процесс сбора стал занимать пару секунд, это существенно замедляло наше продвижение. Но разбрасываться этим ресурсом нельзя. Надеюсь, что в будущем можно будет как-нибудь автоматизировать процесс или вообще наладить удаленный сбор. Миновав проржавелый остов бульдозера, не заметил присутствия соседей. Но, скорее всего, они получили мою посылку. И вечером стоит ожидать сеанс связи. В сопроводительной записке я указал удобное время. Надеюсь, мы успеем вернуться из рейда. Перед въездом на трассу располагается небольшой лесок, скрывающий наши СНТ от посторонних взглядов. Но видеть вместо привычной летней зелени кроваво-красную листву крон было непривычно и даже дико. Всего за сутки биосфера нашей планеты значительно изменилась, и нам придется с этим смириться. Понятия не имею. Возможно ли вернуть все обратно? Но я очень постараюсь это выяснить. Андрей, сейчас начинается опасный участок маршрута. Ночью я выяснил, что зараженные используют трассы для передвижения. Так что есть большая вероятность, что мы нарвемся на неприятности. Постараюсь проскочить максимально быстро, но если на пути будут зомбаки, придется вступать в бой. От тебя очень многое зависит. «Самая уязвимая точка прокачанных тварей — это их пасть. Целься туда». «Не волнуйся, Игорь, я справлюсь», — как-то совершенно по-взрослому ответил парнишка. «Ты запустил созревание новой копии? С нейромутацией автоприцел, о которой ты говорил, точность моей стрельбы выйдет практически на идеальный уровень. А уж если симбионт будет анализировать окружающую обстановку и делать поправки на ветер, то вообще сказка». Запустил, улыбнувшись в душе, ответил я, хотя 2500 нейритов было жалко. На трассе было пустынно, хотя кое-где появились несколько изуродованных до неузнаваемости автомобилей, которых вчера тут точно не было. Смятый в хлам капот, выдранные двери, скореженный корпус и залитый кровью салон. Вот все, что осталось от внедорожника и бедолаг, что ехали в нем. Передвигаться по трассам стало очень рискованно, и нам нужно как можно скорее свернуть на менее оживленную дорогу. Проводив место расправы над людьми мрачным взглядом, помчались дальше. Где-то через километр перед крутым спуском остановился. С этой точки открывается превосходный обзор на расположившееся в низине село. Не зря же локация, в которой располагается наше СНТ, называется «Красная горка». Неожиданно промелькнула печальная мысль, что после смены окраса листвы название стало, как говорится, в тему. Но все посторонние мысли тут же выветрились из головы. По мосту через реку в нашем направлении двигалась группа зараженных численностью особей двадцать. Схватив бинокль, который я решил прихватить с собой, навелся на нужную точку и выругался. Во главе процессии шел уже знакомый мне веном, и тварь явно нас заметила. Я ошибался, когда предполагал, что защитные наросты зараженных должны быть черного цвета. Они были красными. По-видимому, для лучшей мимикрии под изменившиеся условия внешней среды. Приметить такую тварь среди растительности будет довольно проблематично. Помимо вожака разглядел двух арчеров с десяток гулей и аж пятерых бугаёв второго уровня, которых мы решили называть ограми из-за похожей формы черепа и тупого выражения на лице. Когда красная чешуя арчеров блеснула и они растворились в пространстве, выматерился так, как, наверное, никогда в жизни. Долбанные пришельцы с их технологиями. Теперь обнаружить вражеских стрелков можно будет только после того, как они откроют огонь. А у Андрюхи не прокачана регенерация. Рёв Венома мы услышали даже с нашей позиции. Огры и гули рванули вперед, а сам вожак стаи лишь немного ускорил шаг, видимо, рассчитывая, что подчиненные сделают всю работу. Понять, куда делись арчеры, не представлялось возможным. Для этого нужны специфические мутации глаз. «Занимай удобную позицию, открывай огонь по готовности. В приоритете вожак и огры. Когда они преодолеют половину подъема, махни рукой!» Скомандовал я и помчался к ближайшей неповрежденной машине. Фокус с бревном у бульдозера мне понравился. Можно и повторить. Пока бежал, услышал скупые, по всей видимости, пристрелочные выстрелы Андрея и ускорился. Времени не так много, как хотелось бы. К моему несказанному счастью, в замке зажигания ближайшей иномарки обнаружился вставленный ключ, провернув который, услышал, как мотор ласково замурлыкал. Развернув машину в нужном мне направлении, подкатил поближе и начал ждать сигнала парнишки. Андрей махнул рукой и, опустив рычаг стояночного тормоза, я придавил педаль газа подобранным чуть ранее булыжником, благо на иномарке оказалась автоматическая коробка передач. Машина сорвалась с места и помчалась вперед, надеясь, что зомбаки идут по центру дороги. Скочив на подножку погрузчика, стал свидетелем, как выскочившая на большой скорости машина сбивает зараженных, поднимающихся к нам плотной группой, перемалывая их тела в труху. Страйк! Шипчу я себе под нос и вскидываю свою сайгу. Бой еще не окончен. Вожак не пострадал, да и арчеры где-то поблизости. Выстрел. Пуля рикошетит от асфальта довольно далеко от Венома, которому очень не понравилось уничтожение большей части его стаи. Да, с такой точностью стрельбы ловить мне нечего. Андрею удается поражать цель намного лучше, но даже он часто мажет по разногнавшейся и маневрирующей твари, а те пули, что все же попадают в цель, отражаются броней монстра. «Андрей, я привлеку внимание арчеров и свяжу боем вожака. Твоя задача — оперативно подавить огонь вражеских стрелков и попытаться поразить уязвимые участки прокачанной твари. Действуй!» — скомандовал я и, спрыгнув с подножки погрузчика, отдал команду на активацию нейростелета. Работать затворным механизмом дробовика с активным умением было не очень удобно, но выбора нет. Заряды картечи отправились в приближающуюся на весьма приличной скорости тварь, но бессильно отскакивали от естественной брони. На успех я не рассчитывал, слишком велико расстояние, да и, надо признаться, защита у зараженного отменная. Но я разбрасывал заряды картечи бездумно, а пытался попасть в невидимых арчеров, которые вполне могут оказаться где-то рядом. Семь выстрелов ушли в молоко. Но последний зацепил частью свинцовых шариков невидимого Арчера, который незаметно двигался по краю дороги. На асфальт брызгает кровь, а заражённый частично проявляется в пространстве. Андрей не упускает шанса, пули пронзают тело монстра в нескольких местах, и он заваливается на обочину. Отбрасываю разряженный дробовик в сторону, И смотрю, как трехметровая хреновина, сжав гипертрофированный кулак, заносит его для удара. По сравнению с этой машиной для убийства, подрагивающий синим цветом стилет выглядит откровенно жалко. Но это лишь на первый взгляд. Выбрав момент, подныриваю под монструозной конечностью и наношу твари усиленный нейростилетом удар в область печени. «Все же рефлексы боксера останутся со мной навсегда». Нейроэнергетическое оружие с легкостью пронзило красную костяную броню твари, а скорость зараженного была весьма велика, так что стилет знатно располосовал твари правый бок. О кругу огласил Риов, но ранения пустяковые, и пробежав мимо погрузчика, мутант совершил свою главную ошибку — Проигнорировал притаившегося с другой стороны Андрея. Зараженный развернулся и рванул в новую атаку, подставив моему стрелку менее защищенную спину. Меткие выстрелы Андрея раздробили твари правый коленный сустав, неприкрытый сзади костяным наростом. Опорная нога монстра подогнулась, и он распластался на асфальте, в каком-то метре от меня, чуть не пронзив второй, кинжалообразной конечностью мою грудь. Такой шанс упускать нельзя. лет пронзает череп твари, а движение вперед проделывает в нем длинный разрез, из которого летят ошметки мозгов, к счастью, в обратную от меня сторону. Но расслабляться рано. Где-то неподалеку находится еще один арчер. Стоило мне об этом подумать, как слева мелькнула синяя вспышка. Я уже знал, что это означает, поэтому рефлекторно подставил левую руку в попытке защитить лицо и почувствовал, как ладонь пронзил шип, чуть не выколов мне глаз. Андрей не упустил шанса поставить точку в этой скоротечной схватке, тремя точными выстрелами прибив выдающего свою позицию арчера. Чертыхаясь, достал трехгранный шип, который практически весь прошел сквозь мою ладонь, зацепившись за кость лишь более широким основанием, и полез за аптечкой, которую собрала сестра. «Это какой же силы должен быть импульс, что столь легкий предмет точно поражает цель на весьма приличном расстоянии?» «До трупа Арчера не меньше пятнадцати метров!» «Молодца, Андрюха! Без твоей помощи я был бы уже мёртв!» «Нам повезло, что зомбаки пока туповаты и, как в компьютерных игрушках, агрятся на первого встречного!» «Помоги обработать рану! Нужно быстрее собрать лут и валить отсюда!» Второй такой встречи мы можем и не пережить. На игровом сленге монстры, которые генерируют система, называются мобами. Для успокоения расшалившейся психики решил для себя называть их именно так. С мобов удалось собрать 47 349 нейритов. Сумма весьма приличная, так что можно считать встречу с отрядом зараженных удачной. Мелкое ранение не в счет. Без раздумий запустил переход нейросимбионта на следующий уровень. Мне нужно прокачать реактор, рецепторы и нейросеть до второго уровня, прежде чем вплотную заниматься мутациями. Для более смертоносных умений требуется гораздо больше энергии. А, как показала практика, без них у нас очень мало шансов в бою с сильными тварями. Процесс занимает три часа. И с каждым разом время апгрейда будет увеличиваться, но зато с ростом уровня симбионта сократится время синтеза нейросодержащих органов и модификаций, так что дальнейшая прокачка пойдет быстрее. Остаток пути по трассе прошел относительно спокойно. Нам не встретились ни развитые зараженные, ни нормальные люди. Лишь нулевки, бросающиеся под колеса, и пустая, чуждая взгляду природа, среди которой мелькают деревенские дома. Хоть пожаров не случилось, и то ладно. К воинской части вела довольно неприметная дорога, которая петляла по густому лесу и в итоге упиралась в небольшую деревеньку, неподалеку от которой начиналась территория части. Никаких указателей, естественно, не было, так что если не знать что неподалеку есть воинская часть то эта дорога не привлечет внимания незнакомого с местностью путешественника то что в нашей армии серьезно относится к предписаниям правительства я не сомневался рядовой состав скорее всего был привит поголовно да и офицеры вряд ли сильно отстали шанс что среди откосивших от вакцинации окажется иммунный невелик так что Если от кого и стоит ждать проблем, так от местных. Уже они-то, скорее всего, наведались в часть еще вчера. Не факт, что смогли пробиться через толпу зараженных, но такой расклад возможен. В деревню въезжали с опаской. Если тут остался народ, да еще в воинской части, то нас могут просто расстрелять, а потом уже разбираться, кто приехал. Но как только погрузчик вырулил из леса, я понял, что вряд ли мы встретим тут кого-нибудь живого. Деревенька оказалась практически полностью уничтожена. Уж не знаю, что тут произошло, но дома оказались сметены некой силой и перемолоты до неузнаваемости. Создавалось впечатление, что в центре сдетонировал какой-то мощный фугас и взрывной волной перепахало всю округу. Какой же должна быть мощность заряда, чтобы радиус поражения оказался столь велик? Или это был не фугас, а осколок корабля Нейросов? Эта теория многое объясняет, но ее надо проверить. Вряд ли осколок был один. По всей видимости, на деревню упал самый большой, и в округе могут отыскаться поменьше. Пробираться через завалы к эпицентру очень не хочется, но я это сделаю, если не будет других вариантов. Но сначала нужно достичь основной точки маршрута. Дорога, что пролегала вдоль окраины поселка, была сильно захламлена обломками, но оставалась проходимой. В глаза сразу бросилось обилие разбросанных повсюду костей, если тут кто и выжил то был либо сожжен либо сбежал куда подальше зараженных не видно хотя двигатель погрузчика работал довольно шумно сожрали всех кого можно и свалили остановив погрузчик на самой окраине деревни задумчиво пробормотал я либо так либо попрятались мы же не знаем как они себя ведут в спокойной обстановке это нулевки тупые и бесцельно бродят по округе А уже начиная со стадии гуля, зомбаки могут прятаться. Вспомни, как они атаковали нас возле бульдозера из леса». «Ты прав, Андрей. Смотри по сторонам. Не хватало еще, чтобы из леса выскочила какая-нибудь сильная тварь. Теперь и обычных зараженных хрен разглядишь. Ну а если попадутся арчеры...» Как только я договорил фразу, мысленно выругался. Как я мог не подумать, что в армии с физической формой у срочников обычно все очень неплохо. И если планка интеллекта дотягивает до семерки, то нас могут ожидать толпы невидимых арчеров. Семерка это много, школьный уровень выше, наверное выше, ведь у меня была девятка. Кто бы мне еще объяснил принцип начисления характеристик? Больше всего уязвим Андрей. Без регенерации даже одно попадание будет для него фатальным. Спасти парнишку сможет только Юлька, до которой еще надо будет успеть довести. Проклятье, вот где была моя голова, когда я брал его с собой? «Чего стоим?» — вывел меня из раздумий голос Андрея. Пришлось поделиться с ним моими мыслями, хоть и нехотя, но предложить вернуться на базу и подготовиться к рейду получше. Теперь нейритов для этого хватит. Нет, Игорь, тут же отказался Андрей. Причем сделал это на редкость уверенно, по-мужски. Парнишка взрослеет чуть ли не с каждым часом. Нужно идти сейчас. В принципе, в ближайшие округе было очень мало органики. Если солдаты мутировали примерно в одно и то же время, то вряд ли за сутки успели сильно отожраться. Своими зараженные питаются нечасто. Может, Андрей и прав, с каждым часом мутанты генерируют нейриты. Если затянуть с этим рейдом, то они станут только сильнее. Ладно, принял решение я. Но при первых признаках серьезной опасности сваливаем. До ворот воинской части доехали без приключений. По всей видимости, когда кончилась еда, зараженные разбрелись по лесам, где должны были валяться сотни мертвых птиц а, возможно, и другое, неподходящее нейросам зверье. Ворота оказались целы и, естественно, закрыты, но для меня это не являлось неразрешимой проблемой. Нейростелец способен прожечь что угодно. Прибегать к столь радикальным мерам не хотелось, ведь исправные ворота могут пригодиться, но лезть на КПП желания было еще меньше. Тем более стекла в окнах были выбиты, и кое-где виднелись следы крови. Высота погрузчика позволила заглянуть на территорию части, и увиденное мне очень не понравилось. Весь асфальт, как и виднеющиеся казармы, был сплошь усеян мелкими кратерами. По всей видимости, обшивка корпуса корабля «Неросов» или какая другая деталь рассыпалась на мелкие осколки и метеоритным дождем ударила по воинской части. повсюду виднелись засохшие лужи крови и зараженные, много зараженных, одетых в воинскую форму. большинство нулевки, но иногда мелькают и фигуры гулей. кого-то более развитого в поле зрения нет, но больше всего насторожило другое. Зараженные ковыряли асфальт, при этом раздирая в кровь пальцы. Кисти большинства зомбаков уже представляли собой кровавые лохмотья, но они по-прежнему упорно пытались что-то достать. Закаленный нитритий используется как основная часть внешней бронеобшивки кораблей цивилизации Нерос. Система расставила все по своим местам. Это действительно инопланетный сплав. Видимо, у зараженных есть установка при обнаружении этого металла любыми доступными способами завладеть им. Другого разумного объяснения такого поведения у меня нет. Прям как в тире, кровожадно улыбнулся Андрей и, дождавшись моего одобрительного кивка, начал планомерно отстреливать тварей в поле зрения. «Я решил присоединиться к парнишке». Нужно же практиковаться в стрельбе, а сейчас для этого сложились идеальные условия. Честно признаться, но стрелок из меня тот еще. Даже оптический прицел Сайги не сильно исправил положение дел. Мазал я безбожно. Пули летели куда угодно, но не в головы зараженных, которым не очень понравилось выступать в роли мишени. Зомбаки бросили свое занятие и, переваливаясь с ноги на ногу, поковыляли в нашу сторону. На общем фоне выделялись более ловкие гули, но Андрей отстреливал их в первую очередь. На шум стрельбы из здания КПП полезли нулёвки, но с такого расстояния по медленным мобам не промахнулся даже такой великий стрелок, как я. Так что Андрею не пришлось отвлекаться от основной задачи. Чтобы не тратить патроны, я начал перезаряжать отстрелянные парнем магазины. Без специальной мутации глаз толку от меня на средних и больших дистанциях пока мало. Мутанты закончились подозрительно быстро. Хотя мне казалось, что на плацу собралась толпа мобов под сто. Вряд ли это был весь кадровый состав части, так что расслабляться рано. Заходим. «Я разбираюсь с воротами, ты следи за обстановкой», — скомандовал я и спрыгнул на землю. Ворота в старенькой воинской части были самые простые, двустворчатые, распашные. В данный момент створки скрепляли толстая цепь и замок, но нейростелет очень быстро решил эту проблему. Андрей еще пару раз выстрелил, но раз ничего не сказал, значит, все под контролем. Створки ворот открылись бесшумно. В армии все строго, и всегда есть чем занять рядовых бойцов. Офицеры знают, что солдат без дела скучающий солдат, а когда людям скучно, начинают случаться различные неприятности. Загнал погрузчик на территорию, а Андрей прикрыл дверь. Не надо давать слабым зараженным возможность разбредаться по округе. Собирай Риты, а я посмотрю, что за металл такой, который так стремились заполучить зараженные. Вся территория была усыпана множеством мелких и не очень дефектов. Причем практически везде в асфальте виднелись лишь небольшие узкие отверстия, и только там, куда упали осколки металла побольше, образовались небольшие кратеры. Нитритий в таких кратерах, естественно, отсутствовал. При помощи стилета без особых проблем удалось вырезать участок асфальта и извлечь небольшой осколок рыжего металла. При ближайшем рассмотрении система не выдала новой информации, но все еще активированный нейростилет навел на интересную мысль. Положив осколок на асфальт, попытался расплавить его, ну или просто повредить, но у меня ничего не вышло. «Стилет был не способен прожечь этот необычный металл, и, похоже, в этом его главная ценность. Он выдерживает близкий контакт с нейроэнергией, а значит, если научиться его переплавлять, то получится сделать оружие и броню». Но додумать мысль не удалось, а жила гарнитура рации, которую я перевел в сканирующий все частоты режим. «Всем, кто меня слышит!» Говорит прапорщик Воронцов. Я нахожусь в воинской части 3498, близ Анисимовки. Требуется помощь. Зараженные блокируют выход из склада. Попытка прорыва провалилась. Боеприпасы исчерпаны. Возможности пополнить боекомплект нет. Положение катастрофическое. Входная дверь долго не продержится. Требуется срочная помощь. Похоже, я недооценил хитрожопость наших прапорщиков. Эти жуки выживут при любом апокалипсисе.